«Что ты пытаешься мне внушить?» «Прошу прощения, я вовсе не собирался становиться метельщиком». «Ты ведь сам Людзе. Я хотел стать учеником, как бы героя». «Правда?» Людзе поскреб свою бороденку. «Ну и ну. Вот проклятие. Кажется, я понимаю, в чем проблема. Нужно же было раньше сказать. Почему ж ты молчал? Я ведь больше не занимаюсь подобными вещами». Не занимаешься? Все эти игры с историей, беготня, людские треволнения, не хочу. Честно говоря, я и не был никогда уверен, что именно этим мы должны заниматься. Лично меня вполне устраивает работа метельщика. Есть что-то настоящее в добротных чистых полах. Это испытание, да? Холодно осведомился Лобсанг. Конечно. В смысле... Я-то знаю, как оно все делается. Учитель заставляет ученика выполнять самую грязную работу, а потом оказывается, что на самом деле ученик получил драгоценные знания. Но мне кажется, что я никаких знаний не получил и ничего не узнал, за исключением того, что люди, как правило, весьма неаккуратны и бесцеремонны. Тем не менее, неплохой урок, — ответил Людзе. Разве не написано, тяжелая работа, Еще никому не вредило. И где это написано? А, Людзе?» — Рявкнул окончательно выведенный из себя Лупсанг. Метельщик мгновенно повеселел. А, -а, -а, -а, -а, -а молвил он, кажется, ученик готов к учебе. Что ж, если ты не хочешь познать путь метельщика, быть может, тебя устроит путь госпожи Космопилит? Кого? Мы отлично все подмели, и пойдем к саду». «Ибо разве не написано, быть на свежем воздухе весьма пользительно для здоровья?» «Что, правда, так и написано?» — уточнил совершенно сбитый с толку Людзе достал из кармана маленький потрепанный блокнот. «Вот здесь написано», — сказал он. «Уж я-то знаю». Тик. Людзе терпеливо устанавливал крошечное зеркальце, так, чтобы лучи солнца лучше освещали горы бонсай. Он что-то едва слышно напевал, Лобсанг сидел, скрестив ноги на каменных плитах, и осторожно перелистывал страницы древнего блокнота, испещренные выцветшими чернильными надписями «Путь госпожи Космопелит». «Ну как?» — спросил Людзе. «В этом пути. Есть ответы почти на все вопросы, да?» «Да». «В таком случае?» — Лобсанг кивнул на крошечный слабо курившийся вулкан — Почему он работает? Он же стоит на блюдце. Людзе уставился прямо перед собой и зашевелил губами. «Кажется, страница 76», — сообщил он. Лопсанка открыл нужную страницу. «Потому», — прочел он. «Хороший ответ», — сказал Людзе, осторожно гладя крошечный отрок кисточкой из верблюжьей шерсти. «Просто потому? Без каких-либо объяснений?» «Объяснений? А как можно объяснить существование горы?» «Пройдут годы, и ты узнаешь, что все ответы в итоге сводятся к простому «потому».» Лобсанка ничего не ответил. С книгой «Пути» у него возникли определенные проблемы. Ему хотелось сказать примерно следующее. «Людзе, все написанное здесь похоже на высказывание какой-то старухи. Старухи примерно такое обычно и говорят... — Ну что это за куан? Не ковыряй, будет только хуже. Или если съешь все, у тебя будут кудрявые волосы? Или все приходит к тому, кто умеет ждать? Такие изречения обычно вылетают из страждественских лопушек. — Правда? — спросил Людзе, не отрывая взгляда от горы. — Я ничего не говорил. — О, значит, мне показалось. — Скучаешь по Ангморпорку? — Да. — Там меня не заставляли подметать полы. «Ты был хорошим вором?» «Я был фантастически хорошим вором!» Ветер принес аромат цветов вишни. «Как приятно было бы», — подумал Людзе, «хотя бы разок поесть спелых вишен». «Мне приходилось бывать в -Морк порке, сообщил он, выпрямившись и переходя к следующей горе. «Ты видел людей, что иногда приходят сюда?» «Да», — ответил Лобсанг, «все смеются над ними». «Правда?» — Людзе удивленно поднял бровь. «Пусть даже они прошли тысячи и тысячи миль в поисках истины? Но разве Когт не говорил, что если истина существует где-либо, значит, она существует везде?» — пожал плечами Лупсанг. «Молодец! Я вижу, кое-чему ты уже научился. А вот мне некогда казалось, как и почти всем, кстати, что мудрость можно обрести только вдали от дома». Поэтому я отправился в Ангморпорг. Все стремились попасть туда. Вот и я направился в этот город в поисках просветления. О, нет, мудрец не ищет просветления. Он ждет, когда оно само с ней зайдет на него. Я стал ждать, а потом вдруг подумал, будет ведь куда интереснее отправиться на поиски недоумения, сказал Людзе. В конце концов, просветление начинается именно там, где кончается недоумение. И я действительно обрел недоумение, а вместе с ним определенное просветление. Я провел в городе всего пять минут, когда группа людей в темном переулке попыталась просветить меня, сколь малым я на самом деле обладаю. Это был весьма ценный урок от щите всего сущего. — Но почему именно Анг спросил Санк. Загляни в конец книги, посоветовал Людзе. Лопсанг обнаружил пожелтевший, рассыпающийся в руках клочок бумаги, развернул его. Это же страница из ещегодника, узнал юноша. Он весьма популярен в Ангмурпорке. Да? Его оставил здесь, в монастыре, некий искатель мудрости. Э, тут напечатаны только фазы Луны. Переверни страницу, велел метельщик. Лопсанг. Перевернул ее. А на этой стороне рекламы гильдии купцов удивился он. Ванг порки есть все. Он посмотрел на улыбавшегося Людзе. И ты? Ты подумал, что... Да, я старый и простой, сказал метельщик. А ты молодой и сложный. Но разве Когд не видел предзнаменование в узорах каши или полете птиц? Он читал то, что написано. Я хочу сказать, что полет птиц весьма сложен, но из него можно сложить слова. И, проведя целую жизнь в поисках, я, наконец, увидел начало пути, моего пути. И проделал весь путь Данг Морпорка, едва слышно произнес лопсанг. И оказался я спокойный разумом, но начисто лишенный денег на улице Щеботанской, сказал метельщик и губы его тронула улыбка, вызванная нахлынувшими воспоминаниями. И заметил я вывеску в окне, что сдаются комнаты. Так я познакомился с госпожой Космопилит, которая открыла дверь на мой стук, и когда я замялся, не зная, на каком языке к ней обратиться, произнесла «Знаешь, я тут весь день торчать не могу!» Почти дословно одно из изречений «Когда!» И я мгновенно понял! что наконец нашел искомое. Днем я мыл посуду в одной столовой за 20 пенсов в день, и объедки, а по вечерам помогал госпоже космопилит убирать дом и внимательно слушал все, что она говорила. Она была прирожденной метельщицей, обладавшей хорошим чувством ритма и совершенно бездонной мудростью. Буквально через два дня она повторила слова, которые были произнесены Когдом, вдруг понявшим истинную природу времени. Я попросил снизить плату за жилье, потому что спал не на кровати, и вдруг услышал в ответ Я не вчера родилась, господин Зе. Поразительно! Ведь она нигде не могла изучать священное писание. Лицо Лупсанга было похоже на тщательно выполненный рисунок. Я не вчера родилась? Переспросил он. Да, я понимаю, ты еще послушник, и мог не дойти в изучение писаний до этого места, понимающе произнес люд Это случилось, когда он заснул в пещере, и во сне ему явилось время, и показало, что Вселенная каждую секунду воссоздается заново, а прошлое — это всего лишь воспоминание. Потом он вышел из пещеры в действительно новый мир и воскликнул «Воистину, я не вчера родился!» «Да, конечно», — сказал Лопсанг, — «но он имел в виду, что, о, госпожа Космопелит, взгляд Людзе затуманился». Как эта женщина умела поддерживать чистоту? Если бы она работала уборщицей здесь, то просто запретила бы ходить пополам. А ее дом? Какой удивительный дом! Настоящий дворец! Просто не меняла каждую неделю. А как она умела готовить? Только ради того, чтобы попробовать ее бобы на тосте, стоило пожертвовать целым вселенским циклом. Хм...